Глава 22. Джослин Вуд. Началась новая учебная неделя. Буднично, без волнения перед предстоящим. Нагрузка хоть и была высокой, но я всю жизнь провела за книгами, потому легко справлялась с бумажной работой. Групповые занятия тоже не пугали, тем более рядом всегда находилась Мелисса и Джереми, чтобы подстраховать, помочь и подсказать. Я окончательно освоилась в академии, потому мысли теперь занимали невозможные проблемы по учебе. Меня тревожила судьба мужа и его друзей. Правда, большую часть дня не было времени особо переживать. Мы с и отбивались от желающих поизвить по поводу ее рогов. Подруга старалась держаться, хотя от меня не могла укрыться, как ей сложно, из-за чего я иногда была чересчур риска с недоброжелателями. И, пытаясь отвлечься, мы обе неслись на пары с особым рвением. Наверное, поэтому я ничего не замечала, а вся Академия суетилась в преддверии бала. «Привет!» — на моем пути в аудиторию возникла Кэтрин. «Здравствуй!» — я резко остановилась, взглянув на нее в недоумении. Мы, хоть и обе учились на первом курсе, но редко пересекались на парах после того случая в музее. Сегодня она была в форме рекрута и с распущенными светлыми волосами, а в голубых глазах поселилась надежда. «У меня ужасная проблема. Только ты можешь выручить», — заявила она, подняв на уровень лица, соединенные в жесте мольбы ладони. «Что за проблема?» «Ты заложила новую моду. К модисткам из-за тебя не пробиться, а мне нужно платье к балу. Конечно, сама виновата, что спохватилась в последний момент, но, может, подсобишь с модисткой? Мне что-нибудь простое, честно. У меня вообще нет платьев», — протараторила она. «Я заложила моду? Что?» Ей удалось ввести меня в шок. — Ты не знала? Все подражают тебе. Кэтрин широко распахнула глаза и развела руками в стороны, демонстрируя масштаб модного взрыва. — Не знала, — качнула я головой. Меня же, наоборот, вечно пытаются оскорбить за... мой стиль. — Наверное, дело в том, что рекруты большую часть дня ходят в форме, а по вечерам, когда переодеваются, я чаще всего нахожусь в Австралии или за конспектами. — Ну ты даешь, захихикала она оскорблять, наверное, оскорбляет, но сами заказывают на пошив новую одежду. Так как? Я дам контакт своей модистке, — усмехнулась, наморщив нос. Никогда не думала, что у меня будет доверенная модистка. Да и Кэтрин удалось меня удивить. Спасибо огромное. Она в порыве повисла на моем плече. Но сокоснулся свежий аромат костра и снова резерв взволновался. Она нахмурилась. Мы обе как-то сконфуженно отступили друг от друга. «Не за что, мне несложно». А размышляя о том, почему так странно реагирую на Кэтрин, я поделилась с ней координатами Меган и двинулась дальше, но, кажется, пребывала слишком глубоко в своих мыслях, потому что успела на пару под самый звонок. «Ты что такая пришибленная?» — спросила шепотом Мелиса. Опять с кем-то поцапалась из-за меня. Она переживала, что по ее вине я вступаю в конфликты, но не бросать же подругу в столь сложный для нее момент. Тем более, забота о ней помогала и мне самой не утонуть в трясине тревожных дум. «Меня сказали, что я законодательница МОД. Надо мной пошутили?» Предположила я, присаживаясь на скамью возле подруги. Благо, преподаватель тоже опоздал, и я не рисковала получить выговор. «Ты разве не замечала, что твои фасоны воруют?» «Нет», — качнула я головой. «Кроме своего мужа никого не видишь». Подделала она шепотом, и я с усмешкой подтолкнула ее в плечо. «Значит, это не розыгрыш, и наши с Мэган идеи пришлись всем по душе». «Неожиданно, но...» Немного льстит. Вечерняя тренировка проходила весело. Здесь я действительно расслабилась. Пусть на этот раз Найджел знатно погонял меня по залу с мечом в руках. И отбивалась, шутила, рычала, но отвлеклась. Тем более сегодня факультатив вел не Грант, а Уилсон. «Вот, тебе просили передать задание». Вдруг заявил преподаватель, когда тренировка подошла к концу. «Задание? От кого и зачем?» – удивилась я. «От гранта. Тебя возьмут в рейд, но нужно до конца недели сделать десять страниц в книгу. Справишься?» В целом он будто и не спрашивал, а скорее утверждал. «Я же первокурсница. Это мы попросили». Найджел налетел на меня со спины, обхватил мою шею рукой в захвате и растрепал волосы. «Убью!» Рыкнула я, отталкивая парня сырой силой, и под хохот всех присутствующих в зале рванула за ним, чтобы исполнить угрозу. Вернувшись в раздевалку, я проверила артефакт связи, но с грустью отметила, что вызовов не поступало. Как они там? Правда, долго грустить мне не дали. Парни нас дождались, и издание мы покинули шумной компанией. Пометуя о разговоре с Кэтрин, я внимательнее огляделась по сторонам. Действительно, многие стали одеваться в реакции созданных для меня Мэган-фасонов. Я даже увидела девушку, что меня обзывала. Она покраснела от столь пристального разглядывания и унеслась прочь. Что ж, и деревенщина может задать тон, пусть и не намерена. А по возвращении в комнату меня ждала неожиданность. Мелисса была не одна, она общалась с матерью, но, судя по уличной одежде, они собирались уходить. «О, Джослин, здравствуй». Мелинда сразу подошла ко мне и обняла. «Дождись меня пять минут», — шепнула еле слышно. Я несколько удивилась, но кивнула, стараясь сохранить на лице улыбку. А потом началось ожидание. Вернулась она не через пять минут, а через пятнадцать. За это время я вся извелась, не зная, как себя вести с давней подругой матери. Можно ли ей на самом деле доверять? Если можно, то в каких пределах? Вдруг у нее свой интерес и мотивы? Мне же мало известно о личных аспектах отношений мамы с отцом, ее подругах, врагах. Для меня все, кто прямо или косвенно был причастен к событиям пятнадцатилетней давности, могут быть опасны. В конце концов, за столько времени их мнение о прошлом могло поменяться, но Мелинде хотелось верить. Хотя, скорее всего, дело в том, что она может больше рассказать мне о матери и об отце. Наверное, поэтому я так и не связалась с няней. Я кольцо. — сообщила Мелинда смешливо, влетая в комнату. Она тут же пустила воздух заклинания сферы безмолвия. Выражение ее лица изменилось, стало серьезным, чуть встревоженным. — У нас мало времени, и я боюсь привлечь к тебе лишнее внимание. — Что вы хотели обсудить? — спросила я сдержанно. — Хочу понять, чем могу тебе помочь. Мелисса засранка ничего не говорит, мол, не выдаст твои секреты. — И за это ей огромное спасибо, — Улыбнулась я, испытав прилив тепла к подруге. «Тогда рассказывай сама. Чем тебя держит Вилдберн? Угрожает?» «Что?» «Тогда почему вы в браке?» — нахмурилась она. «Не бери на свой счет, но такие, как Вилдберн, не идут на временные браки». Ее заявление рационально кольнуло, но я постаралась отмахнуться от этого ощущения. Няня настояла. Он умирал от отравления. Временный брак со мной был условием оказания ему помощи. Не поверю, что она не знала опасности брака с ним. — Не понимаю. Этот брак был нужен, чтобы избежать притязаний других драконов. — Разумно, но Вилдберн — худший вариант из возможных. Она задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Почему — Почему? — удивилась я. — Потому что тебе надо держаться тени, а он в эпицентре политических разборок. Поджав губы, она неодобрительно покачала головой. Но почему? Что он сделал? — Ох, Джослин, в стране кризис! — сообщила она грустно. Когда границы закрылись, мы лишились тысячи каналов поставок. Из-за того, что почва в стране не самая плодородная, наши фермеры были сосредоточены на выращивании редких растений, а не зерна. Металлургия была не развита. Проблем в производстве сырья оказалось много. Император наращивал военную мощь, опасаясь удара из мира разлома, и совершенно не занимался этими направлениями. После переворота все силы, наоборот, были брошены в производство и сельское хозяйство — а военные терпели потери. Теперь они хотят вернуть былые времена, когда их ставили во главе всего. Айтан Вилдберн — легенда, уважаемый военачальник и сильнейший маг страны. жесткий лидер, потому лучше кандидат в военные диктаторы. Наверное, мне понадобилась целая минута, чтобы просто осмыслить сказанное Мелиндой. О многом я знала, ведь закрытие границ не могло пройти без последствий — Но о возможном новом перевороте слышала впервые. Зато теперь становилось понятно, что за тайны у мужа, по какой причине на него и его друзей ведется негласная охота, и почему он отправился на встречу с демонами Тринаты. «Прости, я тебя напугала. Но ты должна понимать, как опасно рядом с Вилдберном при всех его положительных качествах. Моррис он не просто же так появился в парке. За тобой следят». Итан приставил ко мне охрану. «Джослин, скажи честно, он знает, кто ты?» — спросила она серьезно. «Может, я распыляюсь, а смысла уже нет?» «Не знает», — качнула я головой. «Хорошо», — улыбнулся она с облегчением. «И не должен знать». «Итан еще не сделала мне ничего плохого». «Зачем-то», — возразила я. «Но он действительно только помогал. Я знала его именно таким. Заботливым, сдержанным, ироничным, нежным, из-за чего не могла сопоставить его с той личностью, что описывала Мелинда» потому что не знает, кто ты, Джослин. Не хочу, чтобы дочь Хелен становилась средством политических манипуляций». Тряхнула она головой сердито. «Тебя нужно обезопасить», — заявила решительно. «И как? Сбежать? Спрятаться?» «Я не всегда говорила, что скрываться вечно невозможно, поэтому нужно бежать. Но без астральной книги это невозможно. Резерв и мой дар должны быть полностью раскрыты, если, конечно, я переняла его от отца». «Почти». Твоя няня была права, брак лучшая защита, но не временный, а настоящий, с подходящим мужчиной. Настоящий брак? уточнила я с недоверием. Да, с полукровкой и с хорошей семьи, но которая не боится осуждения общества за связь с человеком. А Итан...» нахмурилась я, ощущая, как горло сжимает волнение. Ты же все понимаешь, Джослин, вздохнула она с сочувствием, но уже влюбилась, да? Это не сделал мне ничего плохого. Вновь повторила я твердо, в желании дать понять, что не считаю этот вопрос уместным. Он оказывает мне поддержку, заботится. Только благодаря ему я уже создала астральную книгу. Срок брака определен, поэтому мне сложно говорить о разводе. Да, понимаю, я тут вывалила на тебя столько информации, Мелинда примирительно улыбнулась. Я и сама еще в шоке от встречи с тобой, хихикнула сконфужина. «Зачем вообще поднимать эту тему? Сами посудите. Я человек для окружающих. Какой полукровка решится на брак со мной?» «Мой брат, например, младший», — выдала она. «Максвелл — сильный страж, но полукровка от недавнего брака моего дяди. Хороший, надежный. Ему можно будет открыть твою тайну, и вы только усилите друг друга. Ваши дети смогут перенять твой дар». Ее предложение на миг выбило почву из-под ног. Я всю жизнь скрывалась. Даже этот разговор дается с трудом. Призналась я честно, не зная, как реагировать на ее предложение. Сомневаюсь, что кто-то пойдет на это. На брак со мной. Почему? Ты сильный маг, полукровка с редким даром. Многие захотят тебя, если правда откроется. Только не все предложат постоянный брак. Зато каждый постарается первым заделать наследника. Ее взгляд ожесточился. Губы сжались в прямую линию а я задрожала от ужаса возможных перспектив. Мы должны играть на опережение, Джослин. Слишком внезапно. Я качнула головой. Пусть предложение и разумно, но у меня нет реальных причин полностью доверять Мелинде. Это только вариант, Джослин. Мы с Джонатаном останемся в столице, чтобы поддержать Мелису. Я приглашу Максвелла в гости. Представлю вас. А там? А вдруг любовь с первого взгляда? Подмигнула она. Познакомитесь, дальше видно будет, да? — Я подумаю. — Времени у тебя достаточно. Целых две недели. Она похлопала меня по плечу и сделала шаг назад. — Нам лучше не общаться без Мелисы. Моррис за тобой следит. Упоминание о враге мужа только больше испортило настроение. — Честно, не понимаю, что он хочет узнать? — скривилась я. — Секреты Вилдберна, наверное. Пожала она плечами нервно. — Тебя неизвестны? Усмехнулась весело, давая понять, что просто пошутила. Вряд ли мои знания могут хоть как-то навредить мужу. Фиктивному мужу, Джослин, зря ты забываешь об этом. Вздохнула она расстроенно и, приблизившись, заправила прядь моих волос за ухо. Я вздрогнула от нежности прикосновения и ошеломляющего смысла фразы. Она ведь права. Правда о наших сытанном отношениях забывается. Мы стали супругами во всех смыслах. Но я все чаще забываю о сроке брака. Всего год, даже меньше. «Я хотела бы узнать о маме и отце», — произнесла тихо, неуверенная, что на самом деле желая слышать о нем. «Нужно будет подгадать возможность, но могу сказать, ты уже красотка, как она. Эта красота когда-то привлекла к ней твоего отца». «Они любили друг друга? Мама и император». Спросила я шепотом, потому что всегда сомневалась. Аня-Аня не бралась судить о чувствах родителей. «Они любили меня?» «Конечно, они тебя любили. Мама, точно». Она порывисто приобняла меня за плечи, словно пытаясь защитить от порывов жестокого ветра реальности. Любили ли они друг друга? Слишком сильно. Настолько, что он не мог отпустить, а она не могла поставить точку. «Император ведь этот закон о временных браках принял в чем то из-за твоей матери». Она пыталась выстроить отказ на том, что они не могут быть вместе. Хелен не хотела становиться просто любовницей, и он сделал ее женой. Только временный, прошептала я помертвевшими губами. Ведь я, повторяю, судьбу мамы. Давнее это, но до сих пор больно. Глаза Мелинды наполнились печалью и заблестели от слез. Она нервно растерла веки. Твои родители были счастливы. Ты стала детем любви, а не политического брака. Помни об этом. Постараюсь. Выдавила я из себя, ощущая, как к горлу подступают рыдания. Я слишком задержалась. Нужно бежать. Мы обязательно найдем возможность с тобой пообщаться. Мимолетно обняв меня, она развеяла сферу и пробежала к двери. Пара секунд, и я осталась в одиночестве. По щекам заскользили слезы, но я зло их стерла. Направилась к письменному столу и опустилась на стул, намеренная заняться домашним заданием. Я не помнила родителей, фрагменты из прошлого таяли, искажались, иногда казалось, что они лишь придуманы на основе услышанного, выхваченного в газете или книге. Иногда меня одолевала злость на них, за то, что их нет рядом, за то, что я одна, но все это пустые эмоции, потому что прошлого не изменить. Нужно быть практичной и думать о настоящем, чтобы и оно вдруг однажды не стало горьким прошлым. Не хотелось бы, чтобы однажды я осознала, что лишила себя будущего в стремлении получить от жизни больше, чем возможно. Например, брак с Итаном. Он легенда, высокородный, привлекательный мужчина, который мог вступить в брак с такой, как я, только через ультиматум. Нужно помнить об этом и не обманываться. Впитать положительные эмоции от нашей связи и без раздумий прервать ее, если впереди появится просвет спокойной жизни. Ведь, может, Мелинда права и брак с нужным мужчиной защитит меня от всего, тогда бежать не понадобится». Не скажу, что эти мысли помогли собраться, но я заставила себя сосредоточиться на задании. Потом же связалась с Картером, справилась о его состоянии и по пути к тренировочному зданию прочитала ему лекцию про соблюдение постельного режима. Он взвыл через десять минут и пообещал лежать, если поток норовоучений прервется а потом я погрузилась в астрал и провела там почти все оставшееся время до начала комендантского часа ускоренно плела страница по заданию гранта друзья приглашали меня на первый в жизни рейд и я не собиралась отказываться по пути в жилое здание наконец сообщила о себе муж артефакт связи настроился не сразу картинка долго ребила прежде чем сформировать проекцию лица итона он казался вымотанным но тепло мне улыбнулся — Здравствуй, Джослин. Все хорошо, мы в пути. — Это радует. Я вдруг осознала, что успела соскучиться по мужу. Пусть прошли всего сутки с расставания. — Все в порядке? — Да, вчера была у Картера. Он не знал, ну, что ты мне не говорил и... произнесла, чуть замявшись. — Я понял, — вздохнул он. — Надеюсь, он не сильно тебя напугал. — Как сказать? — кашлянула я. — Наверное, мне нужна свой заклинание сферы безмолвия. А в дополнительном есть папка «Секреты», «48-е плетение». Твоих кристаллов достаточно, чтобы обезопасить себя. Завтра наложу на страницу, и меня хотят забрать в рейд друзья с факультатива. Правда, здорово. И сопровождать ваш рейд будет Шейн?» Он покачал головой, но продолжал улыбаться. «Я не уточняла», — призналась честно. «Передай, что я оторву ему голову, если выпустят тебя из вида». «Как я такое скажу?» — рассмеялась Конфужина. «Я шучу, он и так это знает», — хмыкнул Лутон задорно. «Я уже соскучился, Джослин», — сообщила, звучив мелькнувшую у меня только недавно мысль. И «Я», — Улыбка подрагивала, — вспоминался разговор с Мелиндой. «Жаль, он не состоялся раньше, до того, как я впустила в сердце фиктивного мужа». «Я тебя точно убью», — сокрушенно сообщила Найджелу. Он виновато потирал макушку, рассматривая валяющийся на полу шаблон. Я вытащила его из сумки, чтобы отдать лишние вещи Мелисе, а тут сзади, как обычно, налетел веселящийся огневик. Мы с подругой перепугались, чуть не снесли подносы с едой со столов, но шаблон все же задели, и теперь он валялся на полу. Сломанный! Еще и все в столовую поглядывали на нас, чуть ли не показывая пальцами. Прости, Джослин, повинился он. Я тебе новый куплю завтра. А мне ждать? Надо же до конца недели создать десять страниц. Я расстроенно притопнула ногой. — Ты такой ловкий! — хмыкнула ядовита Мелиса, высокомерно собирая капли пролитого сока с руки белоснежным платком. — Утопить, что ли, огневика для успокоения? — Прости, — еще раз взмолился он, но в глубине глаз уже мелькали огненные смешинки. — Ничем не пронять ничего страшного присев на колено я начала собирать свой сломанный шаблон рядом бухнулся наэджел и сделал все намного быстрее мне сегодня все равно надо к другу по дороге где нибудь куплю новый». картер там без присмотра надо бы его проверить я не была у него с воскресенья а сегодня уже среда иэн в отъезде третьи сутки он связывался со мной вчера поздно вечером они все еще в пути хорошо что нагрузка по учебе Недоброжелатели подруги и ее мать не дают особо грустить. Вчера Мелинда прибежала перед комендантским часом, принесла пирожные, попила с нами чай и заодно прочитала лекцию по соблазнению и обязанностям мужчин. Относительно полезная беседа сдвинула меня в планах по выполнению домашних заданий. Но и о друге нельзя забывать. Сегодня я собиралась ненадолго выехать в город, а чтобы не терять время на поход до комнаты, хотела отдать часть вещей Мелиссе. Но тут случился Найджел. Впрочем, может, это и неплохо. Так бы я не нашла повод выделить время на поездку в лавку артефактора. Теперь мне нужен шаблон. Может, прикуплю что дополнительного. Например, артефакты закрепления точки входа. же просил порадовать себя покупками. Вот опущу выделенные средства на что-то полезное. Ай-яй-яй, опять набедокурил. Наградив Найджела легким подзатыльником, ко мне подплыла Николетта. Естественно, она была вместе с лучшей подругой. Лилиан просто махнула мне рукой, криво улыбнувшись. «Привет. Уверена, ты не договорилась по поводу прически Джослин». Пропела весело. «Привет. Что?» Я сконфуженно усмехнулась. С девчонками мы виделись каждый день. Просто болтали по пути до аудитории или в столовой на общие темы. Николета и Лилиан оказались вполне милыми, хоть обе и себе на уме. «Через две недели бал». «Ты договорилась с парикмахером по поводу прически?» «А ты, Мелиса, твои рога требуют обрамления?» Огневичка так строго посмотрела на демоницу, что та даже растерялась, а это с ней происходило редко. «Нет, мы не договаривались», — вздохнула я с облегчением, ведь испугалась, что пожаловали новые неприятности. А создание прически не считала проблемой. Можно же просто собрать волосы в косы. Хотя нет, кого я обманываю?» Уже нельзя, судя по недовольному взгляду, главных модниц первого курса. Они вон даже щеголяли новыми фасонами, которые каким-то невероятным образом подхватили у меня. — Так и знала, — усмехнулась Лилиан. — Хорошо, что у вас есть мы. Наши парикмахеры-визажисты оставили для вас два свободных окна. Не только же нам блистать на балу. Николета задорно улыбнулась, и мы все рассмеялись, что развеяло общее напряжение из-за сломанного шаблона хоть остальная часть дня прошла спокойно, а вечером меня забрал в Уэсли и повез к Картеру. Следователь мне не обрадовался, точнее, хорошо скрывал свою радость и пытался ворчать на мои требования вернуться в кровать и перестать приседать. В итоге занятия по физической культуре были отменены. Следователь напился моих отваров и попросил оставить его умирать от скуки, пригласив навестить его в другой день. Довольные итогом общения, мы распрощались. Дальше по плану шло посещение лавки артефактора. высли сразу предупредил, что Корни Флавус известный и востребованный специалист, потому с ним вряд ли удастся пообщаться лично, но работой с посетителями занимаются его помощники. А готовые шаблоны должны быть в наличии, как и некоторые артефакты. Лавка Флавуса находилась в центре, потому я успевала вернуться до комендантского часа и даже немного поработать в Австралии. Если покупка не займет много времени. Помятуя о том, как прошел мой визит к Дингл, я немного волновалась, но тогда все было иначе. Тогда я впервые попала в столицу, была ошеломлена масштабами города, толпой вокруг и выведена из равновесия запахом гранта, да и выглядело неважно. Сегодня я предстала в строгом, но пошитом на заказ костюме с удлиненным по спине пиджаком, и вошла уверенным шагом, осведомленная о том, что за дверью сразу начинаются ступени но все же не была готова к тому, что ждет внутри. Помещение оказалось обширным, обставленным кожаной мебелью и остекленными стеллажами с различными артефактами. Оно для общения с клиентами визуально делилось на несколько зон, представляющих собой выставленные полукругом кресла и софы с журнальным столиком в центре. «Чем могу вам помочь, прекрасная мисс?» Услужливый мужчина в костюме сразу поднялся с кресла в свободной зоне и направился ко мне. «Миссис Вуд», — представилась я, — «мне нужен шаблон для астральной книги, с моим произошла неприятность, и какие есть свободные артефакты для астрала?» Итон много раз повторял, что для него является нормой обеспечивать жену, и пусть для меня это непривычно, но нужно приучать себя не бояться принимать поддержку от своего мужчины. Наш брак прервётся, но вдруг мне предстоит ещё один, постоянный и, вполне возможно, по расчёту. Если придется пойти на такое, то я должна перестать себя принижать. Мой отец чистокровный. Он передал мне редкий дар. Это подвергает мою жизнь риску, но это и делает меня особенной. Нужно войти в брак не жертвой, а полноправной женой. А жены не краснеют, когда приходится пользоваться деньгами мужа, по крайней мере, со слов Мелинды. Меня зовут Чарльз Лис. Пройдемте. Он указал на свободное кресло и помог сесть деликатно подав мне руку. Мне предложили чай с закусками, что пришлось кстати, ведь после ужина прошло прилично времени. Уважительные и обходительные отношения окончательно развеяло мое напряжение. Пока я неспешно пила чай с милыми пирожками и пирожными, Чарльз открыл несколько створок стеллажей и выставил передо мной варианты шаблонов и артефакты. Он рассказал про каждый, назвал цены и даже предложил скидку. Мысленно я взвыла, но достала кошелек. Мы рассчитались. Мужчина отправился упаковывать товар, а я осталась наедине с закусками и вкуснейшим чаем. И как раз откусила кусочек потрясающе вкусного пирожного, когда передо мной на кресло плюхнулась незнакомая девушка. Огненные волосы были собраны в высокий хвост, но усыпанном веснушками лице играла приветливая улыбка. «Прекрасная и щедрая мисс, вам повезло», — выдала она поставила передо мной конструкцию странного назначения, лишь смутно напоминающую шаблон, но намного более громоздкую. Перед вами уникальная возможность приобрести чудо магической инженерии. Тройной шаблон, и только сегодня абсолютно бесплатно. Я в этот момент жевала, потому лишь кивнула в замешательстве и вновь присмотрелась к деревянно-металлической конструкции. Не спешите отказываться, я желаю сэкономить ваше время и упростить работу над созданием астральной книги. «Кира!» Моби подпрыгнули от мужского рыка. К нам подлетел незнакомец, схватил рыжую за ухо и потянул, вынуждая ее подняться. Седовласый, лет шестидесяти на вид, в рабочей одежде и плотном фартуке. «Эй, ей больно!» Я пригрозила мужчине чайной ложкой, не зная, что предпринять. Правда, на меня не обращали внимания. Девушка пыталась освободить ухо, а мужчина старался увести ее прочь. «Сколько раз!» — говорил, «не приставай к клиентам!» «Нужно было тебя выгнать, а не брать в подмастерье, а то носишься со своим шаблоном. От него одни беды». Он попытался схватить ей изобретение, но девушка потянула мужчину за руку, не позволяя. «Не ломайте, добрая мисс покупает мой шаблон», — взвыла она. «Покупает?» Опомнившись, он отпустил девушку, выпрямился и чуть поклонился. «Прошу прощения за свою работницу, мисс». «Миссис Вуд», — представилась я. «Миссис Вуд». — повторил он уважительно. — В качестве извинения ваши покупки за счет моей лавки. — вашей лавке? — И снова прошу прощения. Меня зовут Флавус. У вас прекрасная лавка. Я поднялась и пожала его руку. — Спасибо, вы любезны. Улыбнулся он, а Кира за его спиной устроила целую пантомиму. Указывала на свой шаблон и мотала руками, сложенными в жесте мольбы. — Может, ваше подмастерье расскажет, что это за изобретение? Великие воды. Надеюсь, я об этом не пожалею. Да! воскликнула Кира, вклиниваясь между нами, и случайно толкнула ногами журнальный столик. Ее изобретение чуть не упало на поднос с сервизом и закусками, но я успела его удержать. Это не просто шаблон, это прорыв. Кира она не врет. Изобретение перспективное, но мы не имеем права его продавать, потому что оно не прошло магические испытания, произнес Флавус с нажимом. Почему? удивилась я потому что простым мастерам не пробиться даже с протекцией известного мастера девушка рассерженно надулась тихо ты шикнул на нее мастер и вытянул из кармана артефакт чтобы окружить нашу компанию сферой безмолвия девчонка молодая глупая не пишите на нее заявление прошу она талантлива и не собиралась меня очень удивила его просьба зачем я должна на нее жаловаться все сложно Он пожевал губы и присел в кресло напротив меня. И мне стало известно, как обстоят дела с регистрацией патентов. Порог вхождения в список мастеров, которым разрешено представление своего изобретения, довольно высок. Керане до него расти еще в лучшем случае 10 лет, пока по текущей системе она просто подмастерье. Выставить на рассмотрение ее шаблон от своего имени Флавус не может, потому что уже стоит в очереди со своими наработками». «Да и тоже не уверен в успехе на сто процентов, потому что даже при его репутации может не пройти по сумме благотворительного взноса». «Взятки!» — прорычала Кей, раскрестив руки на груди. «Совет все перекрыл». «Тише!» — прошипел на нее Флаус. «Очень прошу, миссис, вот проявить понимание. Девочка молода, не моложе вас, конечно, но темпераментна». Подобрал он лучшее определение, за что заслужил насмешливый взгляд изобретательницы. «А как он работает?» Я вновь присмотрелась к шаблону и в итоге забрала его в Академию. Наверное, прониклась горячностью Кираны. Либо, как и она, возмутилась всем преградам на пути к прогрессу, созданным Советом. Так что вечером я входила в Астрал с новым странным шаблоном. А про себя гадала. Может ли конструкция из металла и дерева взорваться? «Джослин!» Раздался рядом голос Гранта, но я даже не вздрогнула. «Джослин!» «Я занята», — процедила сквозь стиснутые зубы, со стервенением направляя нити по системе плетения. Технология Кирана не позволяла использовать укрепленные косой потоки стихии, потому ошибка могла стоить потери всей работы, а еще приходилось делать нити тоньше, что создавало проблемы с контролем, требовало управлять стихией максимально точно, но зато имелся трафарет, который позволял действовать без сверки со схемой и не отвлекаться от работы. Ладно. — усмехнулся он. Впрочем, это прошло практически мимо сознания. Я продолжала работу. К счастью, оставалось немного, лишь внешняя часть плетения. И когда все части единой системы соединились, они вспыхнули голубоватым светом, и внутри круглой рамки сформировалось сразу три страницы. Кирана-гений. Получилось! Я подпрыгнула на месте от восторга. Интересное изобретение. Мастер Кирана Стэнфилд? На этот раз я громко вздохнула от неожиданности и резко развернулась. Кажется, только сейчас осмыслила, что нагрубила преподавателю. А он не ушел, Дождался завершения работы. Правда, кажется, не злился. В уголках твердых губ Гранта притаилась улыбка. «Да, Кирана. Хм, подарила мне шаблон. По-дружески». Мне уже объяснили, что за реализацию изобретения, не прошедшего патентования и перед этим магические испытания, можно получить крупный штраф — запрет на работу мастера и даже реальный тюремный срок она талантлива кивнул грант только лицо его почему то погрустнело это же гениально если использовать в работе рекрутов ты не понимаешь всего джослин они погибнут произнес он хлестка отчего мое сердце задрожало в испуге пойдем я провожу тебя ты задержалась комендантский час начался три часа назад а по дороге я кое что объясню хорошо Мне было не по себе, но и отказаться я не могла. Потому мы прошли к точке входа и очнулись уже в темном зале тренировочного здания. Идем, Грант пружинисто поднялся и протянул мне руку. Я сделала вид, что не заметила этого жеста при плохом освещении и тоже вскочила на ноги. Идем, Вновь повторил он, тихо хмыкнув, и мы вместе двинулись на выход. Здание покинули в молчании. И только на улице стало понятно, насколько я задержалась. Темное небо с росчерками серых облаков украсили звезды и тонкий диск луны. «Мой отец лично блокирует запросы мисс Стэнфилд», — сообщил Грант, когда мы направились по дорожке в сторону жилого здания. «Она стремится к прогрессу, не понимая последствий. Магов не хватает, военные погибают. Если в Совете узнают, что рекруты могут создать и наполнить астральную книгу в три раза быстрее», «Они придут к выводу, что четыре года в Академии слишком много и сократят этот срок до двух лет, а то и до года. Ты можешь представить, что через год вместе с друзьями отправишься в черную зону разлома?» «Кажется, я понимаю, о чем вы». Голос задрожал от полного осознания картины мира. «Не знаю, в курсе ли ты. Я тоже сражался при Форле. Именно поэтому я выбрал преподавательство». Ситуация там выходила из-под контроля. В помощь отправили рекрутов четвертого курса, и многие погибли. Не хватило знаний, навыков, просто сноровки. Даже четыре года мало, чтобы подготовить к столкновениям с тварями разлома. И вы решили... Решил, что здесь я нужнее. Это похвально. Тихо признала я, он лишь неопределенно пожал плечами. Но ведь проблема не только в шаблоне. Кирана гениальна, она могла бы многим помочь, но не может пробиться. «Совет не идеален», — ответил он расплывчато. «При императоре было лучше. И здесь ты не знаешь всего», — качнул он головой. «Но это давнее, и мы пришли». Он указал мне на вход в жилое здание. Я действительно не заметила, что короткий путь позади. Настолько увлеклась разговором. «Поговори с Кираной, пусть проявит осторожность». И про шаблон молчи. Лучше вообще его не использовать, но раз он попал к тебе в руки то ты сможешь сделать 30 страниц, а не 10 до конца недели. Подмигнув, он подтолкнул меня в плечо в сторону входа в здание. Провыв про себя на новое задание, я перешла на бег. Уже поздно. Надо скорее ложиться спать, а то завтра буду весь день клевать носом. Правда, заснуть быстро не удалось. Я долго обдумывала разговор с Грантом и бессильно злилась на несправедливость. А еще грустила. Ведь предстоял новый разговор с Кираной и переживала не зря потому что он прошел громко стоило объяснить опасность ее изобретения как она сорвалась на крик и ты туда же воскликнула она подскочив с кресла мы снова общались в круглой комфортной зоне лавки под сферой безмолвия успокойся попросил ее флавус миссис вуд доказала что твое изобретение рабочее даже в руках неопытного пользователя ты молодец но она права сейчас не время «А когда будет время? После моей смерти? Я столько лет бьюсь, и все бессмысленно!» «Это же не единственное, что ты смогла создать», — обратилась я к ней. Военным нужны изобретения...» «Не пропускают, ничего не пропускают. Мне не хватает опыта, чтобы подавать изобретения на патенты. Это... это все бессмысленно!» На глаза Кираны навернулись слезы. Она отвернулась и рванула прочь, развеяв сферу безмолвия. «Спасибо, что попытались, миссис Вуд. Я с ней поговорю». Грустно мне улыбнувшись, мастер поднялся и направился следом за девушкой. Я тоже покинула лавку и поехала в госпиталь. Но душе было паршиво. Мне казалось, я подвела Кирану, хотя на самом деле ничего ей не должна. Но Картер меня поддержал, сказал, что Грант прав в этом вопросе. Я верно сделала, что решила его послушать. Этот разговор помог немного собраться. В академию я вернулась вполне успокоившейся, а в комнате ждал сюрприз. Мелиса распивала чай с матерью. «Джослин, вот и ты. Еще немного, и у нас бы закончились все секреты». Она подошла ко мне и приобняла за плечи, после чего утащила за собой. Мне налили чай, дали пирожков и конфет. Приятный вечер помог окончательно прийти в себя. «Мы живем во времена противостояния с тварями разлома в закрытой стране, и военное время навязывает свои законы, приводит к жестким решениям. Только Кирана этого не приняла. Но насколько мы отличаемся на самом деле? Она тоже стремится к своей цели и не думает о последствиях для других. Могу ли я что-то изменить для страны и для всех ее жителей, если открою правду о себе? Или же просто стану шестеренкой в политической машине? Ответ мне неизвестен, а проверка на практике может стоить свободы или даже жизни. Меня никогда не пугали монстры под кроватью, как обычных детей в городах. На ночь мне рассказывали другие страшилки. Если есть те, кто тормозит прогресс, взимает легальные взятки с изобразителей, то будут и те, кто побоится лишиться из-за моего появления властей и пожелает избавиться от угрозы. Я не часто об этом говорила, потому желала сбежать. Я поддерживала ее, ведь не видела иного путей, но в Академии все чаще стала сомневаться в правильности изначального плана. «Так и будешь витать в своих мечтах?» Мелинда шутливо дернула меня за ухо. Пропустишь всю лекцию об искусстве флешта? Простите, рассмеялась я. Но мне это надо. Конечно, она почти возмутилась. Твой брак временный, а потом нужно будет думать о лучшей партии. Ты красива, умна, воспитана. Мужчины ценят эти качества. Главное, подать их в нужном обрамлении. Я об этом-то браке не задумывалась. А теперь думай, Джослин. Правильный мужчина будет носить тебя на руках, оплачивать все твои расходы и исполнять любые капризы. «Как интересно!» — фыркнула я, взглянув на сумку, где лежал шаблон. «Так и есть. Святая обязанность мужчины — любить свою избранницу и ублажать ее. Чуть ли не по слогам произнесла она. «Слушай и запоминай!» Так началась новая лекция по соблазнению мужчин. Хорошо, что Грант дал мне сложное задание, и я смогла сбежать, сославшись на него. Слушать про женские хитрости интересно, но мне бы больше хотелось поговорить о прошлом. О маме, о перевороте. А раз пока нет возможности, все же предпочитаю астрал. Независимо от того, какое в итоге будет принято решение, я должна стать полноценным магом. Не красота делает меня уникальной, а мой дар. Именно его пожелают получить, а не привлекательную женщину. Потому я обязана скорее пробудить в себе эту силу и научиться ею управлять.